Глава вторая На то, чтобы выкрасть лодку и ускользнуть из домбанга, ушла почти вся ночь. И каждую минуту этой ночи Гвенна разрывалась надвое. Половина требовала вернуться, прорубить дорогу сквозь руины бань и резать всех, кто там остался, пока не отыщет талала или не умрет. Другая умная половина, лучшая половина. та половина, которая не подвела под гибель соратников по крылу, понимала, что глупее ничего не придумаешь. Джак погиб, король рассвета мертв, Таллол по всей вероятности мертв, Квор не приходит в сознание, не может ни стоять, ни плыть, а Уайник осталось всего две стрелы. У легионов по слухам был закон. не оставлять своих. Чтобы выручить обреченного солдата, гибли целые отряды. Кэтрол не были так мягкосердечны. «Спасти тех, кого можно спасти», — писал Гендрон, — «и оставь тех, кого нельзя». В этом была жестокая мудрость, но, работая веслами украденной лодки в каналах, между покосившимися халупами городской окраины, А потом в лабиринте проток Гвен нагадала, много ли друзей бросил на смерть в пожаре сам Гендран. Аник всю дорогу простояла на корме лодки узкого ласточкина хвоста. Одну стрелу она истратила в середине ночи, убив крокодила длиной в 12 футов. Хорошо, что обошлось крокодилом. Все остальные твари дельты реки Ширван были ядовиты. шершни, пауки и даже поганые лягушки, а клинки, пусть и клинки кетрал, не лучшая защита от шершней. За два месяца на якорной стоянке в восточной части Дельты анурцы потеряли 28 человек. Одни умерли от болезней, других убили крокодилы и квирны, третий просто пропали. Вышли из Домбанга и затерялись в тысячах проток. Кетрал конечно, эти опасности не касались. У них была птица, пока Гвенна ее не потеряла. «Не потеряла!» — напомнила она себе, а прикончила. Всю долгую ночь, сидя на веслах, она видела перед глазами кричащего короля рассвета. Как он бил клювом, как Джак рубил клинками, не замечая болта в животе. как Талал, заваливаясь вперед, тянул руки из последних сил, бросая к вору в дверной проем. Ей полагалось бы вернуться на корабль обессиленной. Летела, потом сражалась, потом гребла. Но когда к рассвету впереди показался Лефаннура, трехмачтовый флагман флота умиротворения Домбанга, она ощущала, только отчаянное внутренное нетерпение, без смысла и цели, словно что-то пожирало ее изнутри. «Сдадим к вору врачу», — сказала она, затабанив веслами под веревочным трапом. «Запасемся стрелами, провиантом и водой. Возьмем побольше взрывчатки и вернемся». «Уже светло», — напомнила Анник, покосившись на небо. «Значит, бросим якорь у самого города», и пересидим до темноты в грёбаных камышах, — прорычала Гвена. — Мы его там не оставим. Лучница не успела ответить. Над перилами фальшборта показались головы норских арбалетчиков. Лев стоял далеко от города. Местные рыбаки и патрульные к нему не добирались. И все же на корабле, потерявшем за два месяца двадцать восемь человек, никто не мог расслабиться. У Фрома была тысячи недостатков, но неосторожности среди них не числилось. На мачте днем и ночью дежурили дозорные, их хлоченку должны были заметить, едва она показала нос из-за последней излучины. И рыжие волосы Гвенны, или то, что от них осталось, должны были узнать издалека. Но смотревшие на них сверху казались нервозными, а пахли того хуже. «Вернулись, Кеттрел!» — крикнула она наверх. «Шарп и Френча! У нас раненые!» Она подняла весла на борт и, не дожидаясь ответа, взвалила Квору на плечи. От движения у той сползла одна повязка. Ткань черной формы пропиталась горячей скользкой кровью. «Сама влезу!» — выдавила Квора. «Ты хоть держись, и на том спасибо!» — отозвалась Гвена. взбираясь по трапу. Она с грузом на плечах мигом оказалась на палубе. Солдаты, когда она перекинулась через перила, уставились на нее недоуменными собачьими глазами. Их смятение было понятно. Ждали возвращения пятерых кетрал на огромной птице, а не двух с половиной на краденой лодке. И все же должен же был часовой их предупредить. «Поцельтесь в другую сторону, поганцы!» — рявкнула Гвена и ткнула пальцем в первого попавшегося. «Ты отнеси к вору к врачу, а ты загрузи в лодку пайки и полный пакет первой помощи. И заодно веревки. Самые легкие и крепкие». «Что случилось?» — выговорил один из солдат. «Где птица?» Гвена пропустила вопрос мимо ушей, и отвечать было некогда, и слова не шли с языка. Она просто сунула ему в руки к вору «К врачу!» и оттолкнула его плечом, направившись к носовому люку. Ее каюта, крошечная, на двоих санник, располагалась на нижней палубе у самого носа. Она проворно соскребла с лица жирную сажу, сменила черную форму на местный наряд, срезала клочья опаленных волос, проверила клинки пристегнула к поясу новый набор взрыв-снарядов и уже двигалась к двери, когда вошла Анник. «Фром ждет объяснений», — сказала она, пополняя свой колчан. Пошел Фром нахер. Фром — адмирал. «Я знаю, в каком он чине, Анник, подождет. Нам пора вдвигаться, чтобы к ночи занять позицию». Малость удачи, и адмирал Фром сидел бы в своей каюте, обдумывая наилучший порядок действий и предписания, и ждал, когда Гвена сама к нему явится. Чуть больше удачи понадобилось бы, чтобы он узнал об их отлучке, когда они санник были бы на полпути к Домбангу. Конечно, припомни она, как сегодня идут дела, не полагалось бы на удачу. Вынырнув на солнечный свет, Гвенна сразу увидела надвигающегося на нее адмирала. По сторонам от него держались двое арбалетчиков, охрана. Без охраны адмирал и шагу не делал. Гвенна всегда считала, что адмирал похож на слизняка, а не на анурского командующего. Пухлый, приземистый, вечно лоснящийся от пота. У его темной кожи был необычный оранжевый отлив. и глаза на плоском лице казались вечно на выкате. Вышагивая по палубе, он чился возместить все это вздернутым подбородком и оскаленными зубами. Но Гвенна чуяла его неуверенность и вытекающую из неуверенности злобу. «Командир крыла Шарп!» — провозгласил он. Этот человек никогда не говорил попросту. Он провозглашал, вещал или опровергал. «Куда это вы собрались?» Гвена через плечо оглянулась на Анник. «Я с ним разберусь», — тихо пробормотала она. «Давай в лодку. Будь готова отдать швартовы». Лучница кивнула и сдвинулась к перилам, а Гвена повернулась навстречу адмиралу. «В дом банк!» — ответила она. Он нахмурился. «Если бы сдвинутые брови были оружием, адмирал бы давным-давно взял город». «Дозорные сообщили, что вы только прибыли из дом-банга. И возвращаюсь обратно. Я оставила там бойца». «Где ваша птица?» «Погибла». «Погибла?» — захлопал глазами адмирал. гвенна задушила в себе бессильную ярость. «Задание провалено. Я потеряла Джака и короля рассвета. Талал или убит, или в плену. Я возвращаюсь узнать». Кетрал мертв?» И Талалу недолго осталось. «Император, да высияют дни ее жизни!» Он сбился, облизнул губы, ковырнул пальцем лампас, затем, наконец, сказал. «Король рассвета!» «Был последним Кеттрелла Маннура!» «Охренеть новости!» Адмирал опешил. «Как вы допустили подобное?» «Это имеет значение?» Фром вытянулся во весь рост. «Да, имеет значение, каким образом вы потеряли самое ценное оружие империи». Он ткнул пальцем в палубу у себя под ногами. «Если бы я потерял льва Анура, меня бы, несомненно, призвали к ответу». «Ну, вы ведь не собираетесь его терять?» «Болтайтесь на якоре, пока другие сражаются!» Адмирал побагровел. Глупо было его дразнить. Но и все происходящее было глупо. Она не собиралась с ним припираться, пока зеленые рубашки пытают Талала. «Отставить, командир Шарп!» — распорядился Фром. «Извольте вернуться в свою каюту, написать рапорт о происшедшем и подать его мне». прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги. Вся военная стратегия адмирала сводилась к составлению и чтению отчетов и рапортов. Гвена как могла притупила острие ярости. «Адмирал, у меня человек остался во вражеском тылу, в плену». «И кто в этом виноват?» — осведомился Фром, раздувая ноздри. «Я адмирал, потому и собираюсь это исправить». Обсудим это после того, как вы представите рапорт. Покачал головой адмирал. Я полагаю, командир Шарп, что произошедшее объясняется излишней спешкой и недостаточной продуманностью. Я не допущу повторения этих ошибок. Гвенна заставила себя сделать вдох, за ним еще один и третий. Вся беда, что разговор происходил на палубе, а не в адмиральской каюте. Кругом было полно моряков и солдат. Никто не отрывался от дела, но все работали так медленно, словно свернуть бухту каната или отскрести палубу стало вдруг тонкой работой, требующей великого терпения и полной сосредоточенности. Все вслушивались в спор адмирала Скеттрелл. И Фром не забывал, что его слушают. «Вы правы, адмирал». Гвенна сумела проглотить несколько слов, а с ними и подступившую к горлу желчь. «Вы совершенно правы. Я составлю рапорт о своем провале немедленно после возвращения». Она уже решила, что справилась. Фром коротко кивнул, шевельнул губами, На другом лице эта гримаса сошла бы за глубокую задумчивость. Но, бросив взгляд через плечо, он увидел в зоне слышимости два десятка человек, приосанился и покачал головой. — Нет, командир Шарп, боюсь, что нет. Рапорты нужны для того, чтобы, в случае если вы не вернетесь, знать, куда направить следующую группу. Следующий не будет. На этом корабле одно крыло, Кэтрелл». «Крыло?» — он поднял брови. «Вы потеряли птицу и двоих солдат. Не вижу здесь крыла, Кэтрелл». «Случается, на заданиях не все идет гладко. Задача командира крыла состоит в том, чтобы исправлять ошибки». «Как будто можно вытащить стрелу из живота Джака». Как будто можно пришить отрубленную голову, как будто можно вернуть прошлую ночь, влить кровь обратно в жилы, восстановить сгоревший мир, отменить все ее ошибки. Фром снова поднял голову. — Вы же и провалили задание. С какой стати мне посылать вас обратно? — А кого вам еще посылать? — У меня есть люди в городе. Неопределенно махнул он рукой. У вас есть сеть шпионов, подобранных по выговору цвет волос и оттенку кожи, чтобы не выделялись среди местного населения. Никто из них не вытаскивал пленных. Адмирал до хруста сжал челюсти. Я не стану обсуждать этот вопрос, пока вы не представите рапорт. Гвен открыла и закрыла рот. как будто мало ей было потерять половину крыла. Похоже, по собственной тупости и несдержанности она упустила возможность вернуться за уцелевшим. «Адмирал!» Голос ей самой показался чужим, умоляющим, растерянным. Она возненавидела себя за тон. Но что такое еще одна капля в море самоуничижения, в котором она тонула? Иногда успех от поражения отделяют не дни, а минуты. Она чувствовала, как утекают эти минуты. Точно кровь из раны. Гвена оглянулась. Анник не было видно, значит, та, вероятно, уже в лодке. Гвена смерила взглядом расстояние до перил и снова повернулась к Фрому. У его людей арбалеты, но в нее они вряд ли станут стрелять. Она неудачница, а не изменница. Адмирал скроил мину, долженствующую взывать к рассудку. — Я отправлю в город гонца с донесением. — Этого мало, адмирал, — ответила она. — Извините. Она протиснулась мимо разинувшего рот Фрома, кивнула на ходу солдатам, в шесть шагов пересекла палубу, опрокинулась за перила и упала в лодку под бортом. Суденушка покачнулась, Аник, как она и думала, уже сидела на носу в готовности отдать концы. Гвенна опустилась на среднюю скамью и взялась за весла. И только подняв голову, поняла масштаб своей ошибки. Последней ошибки. Фром стоял над бортом, оскалившись и тыча пальцем ей в лицо. Охранники по обе стороны от него нацелили арбалеты от них несло страхом и смятением но стреляя на трех шагах сверху вниз с опорой на перила фальшборта не надо быть кетралл чтобы поразить цель гна шарп взревел фром приказываю вам вернуться на палубу Некогда покачала она головой Он открыл рот Застыл, осознал, что пути назад нет, и выговорил. «Вы не оставляете мне выбора. За открытое пренебрежение долгом, неподчинение и нападение на офицера. Я освобождаю вас от должности». В двенадцать лет Гвену подстрелили на учениях в мангровых зарослях. Ранивший ее кадет перепутал глушилку с бронебойным наконечником, и стрела проткнула ей ногу чуть выше колена. Она запомнила, что ощутила не боль, а давление, и долго разглядывала торчащие из мышцы древко и сочащуюся из раны кровь. Она понимала, что ранена, яснее солнечного света видела пробитую кожу, и все равно не верила. Целая минута прошла, как во сне, словно стоило закрыть глаза, открыть их заново, и окажешься невредимой. И сейчас было так же. Она понимала каждое слово, просто не могла применить их к себе. «Пренебрежение долгом освобождаю от должности». Слова имели свое значение, но значили и кое-что еще, похуже. Теперь, когда они прозвучали, она не может вернуться в Домбанк, разыскать Талала, исправить хоть малость из того, что натворила. Значит, они не прозвучали. Краем глаза Гвенна видела, как Аник выпустила из рук швартов. За лук она не взялась, ей это было ни к чему. На этом корабле все видели, как она стреляет по мишени. Все знали, на что она способна. Наверху, считая только тех, кто стоял у перил, против них было четверо к одному. Кэтрелл не прикасались к оружию. И все же лица солдат стали масками ожидающих смерти. Совсем молодые, они не бывали в кровавом деле. Их занесло далеко от дома в опасную местность. Они собирались сражаться с изменниками и бунтовщиками, а не с легендой Аннура. Кто-то намочил штаны. Горячий едкий запах повис в застывшем утреннем воздухе. «Отставить!» — снова заговорил Фром. «Это приказ!» Судя по всему, он готов был броситься на палубу собственного корабля при первом ее движении. У меня в руках весла, сдержанно проговорила Гвена, кивнув на свои ладони. А не мечи. Мы на одной стороне. Сейчас же выходите из лодки, или я прикажу стрелять. Гвена медленно ровно вдохнула. Она чуяла Анник, тонкую прожилку ее гнева вбитую в ледяное спокойствие. Она чуяла ужас солдат уксуса ржавчину, Она чуяла бессильную ярость Фрома и приторную вонь речного ила зелень тростников плещущий борт ее лодки воды. Скорее всего они могли бы уйти, и она и Анник нырнуть за борт Проплыть под кораблем, скрыться в камышах. Но с чем тогда они останутся? Наедине с пауками, змеями, крокодилами и ягуарами, без лодки, без припасов, на десяток миль в глубине дельты, в десятки миль от моря. Одни рыбы порвут их на ленточке. А если они и выживут, до Домбанга добираться не один день. А в эти дни Талала подвергнут пыткам Может быть, убьют. Она представила его привязанным к столу. Над ним склоняются верховные жрецы. В его тело впивается раскаленная докрасна сталь. Раз за разом слышатся вопросы, на которые он не ответит, иначе как воплями. Она, как во сне, подняла руки. Все было ненастоящее. Солнце на лице. Пылающая в плече боль, опасливый взгляд Фрома, стук собственного сердца. Она еще миг верила, что вот-вот проснется, что с Талалом все хорошо, что со всеми все хорошо. Но не проснулась. Медленно, чтобы не перепугать солдат наверху, она поднялась, влезла по трапу, скользнула через перила. Уже некуда было спешить. Фром хочет, чтобы она унижалась. Она будет унижаться. Но прежде он заставит ее ждать, чтобы каждый моряк и солдат на борту увидел, как она ждет. «Связать ее», — приказал Фром, когда Гвен наступила на палубу. «Люди колебались». С такими лицами они бы выслушали приказ прыгнуть в дельту и поплавать. «Все нормально», — сказала им Гвена, подставляя сложенные вместе запястья. Она лгала. Совсем это было ненормально, но обстоятельства не допускали сопротивления. После долгой паузы солдат шагнул вперед с остальными наручниками в руках. «Не их вина», — что они служат под командой Фрома. Через его плечо Гвена взглянула на адмирала. «Это действительно необходимо». Он встретил ее взгляд и вздернул подбородок. «Отведите ее в карцер». «Мне очень жаль, командир», — бормотал солдат, застегивая на ее запястьях холодные браслеты. «И мне», — ответила она. «И мне». Карцер был глянуть не на что. Три крошечные каморки в глубине трюма. В той, в которую впихнули Гвену, можно было только сесть спиной к переборке, да и то поджав колени. Не встать, не лечь, не вытянуться. Ей вспомнились деревянные клетки, в которых на островах отрабатывали действия в плену. Она как-то провела в такой целую неделю под дождем и струями мочи. Да и самой приходилось ходить под себя. Все кадеты соглашались, что хуже недели в клетке ничего не бывает. Но что они понимали, кадеты? Из клетки хоть солнце было видно, и ветер чувствовался. И когда тебе мочились на голову, ты видела человеческие лица. А в карцере стояла чернильная тьма, удушающая жара. и воняло застарелым страхом и раскаянием. Хуже того, здесь не на что было отвлечься. Ни с кем драться, некого выносить из огня, ни налечь на весла, ни надерзить начальнику. В темноте нечего делать, кроме как смотреть в глаза своему поражению, заново перебирать все решения. Если бы она... Иначе вела поиск. Если бы остерегалась звездочек, если бы приказала идти в бане пешими, если бы удержала Джака, если бы первым вытолкнула наружу Талала. Она вглядывалась в эти иные миры, как оголодавшая нищенка заглядывает в открытые двери недоступного для нее трактира. Корабельная рында отбивала вахты, утренняя, полуденная, собачья вахта. Ночная, утренняя, полуденная. Никто не принес ей воды. Язык распух, рану на плече жгло и дергало, потом она успокоилась. Гвенна поймала себя на том, что от нечего делать, щупает отекшие ткани, нажимает, лишь бы почувствовать боль, и заставила себя бросить это занятие. Она ловила слухом голос Анник, потом голос Фрома, до нее долетали только бессмысленные обрывки разговоров. Затекшие мышцы свело судорогой, стянуло болью, словно их отдирали от костей. Ей представилось, как рвут на части Талала, как палачи, добиваясь ответов, медленно режут его на куски. «Как жаль!» — шепнула она в темноту. «Святой Хал! Как жаль!» Слова на языке были мертвыми, тухлыми. Чего стоит ее сожаление? Что они исправят? Ничего. Ничего не стоит и ничего не исправят. Гвена попробовала чуть распрямиться в тесном ящике. Кто-то завозился с замком, и слабый серый свет ожег ей глаза. Сощурившись, она повернулась к двери, Различила два мужских силуэта — солдат, может быть, тех же, кто конвоировал ее вниз, а за ними в темноте — прямого как палка адмирала Фрома. Она открыла рот, чтобы заговорить, но растрескавшийся язык не справился со словами. «Он мертв», — нарушил затянувшееся молчание Фром. «Тот ваш боец, тот, что попал в плен». Он не назвал Талала по имени. Гвейна вытаращила глаза. Сознание не принимало этой мысли. Даомбангцы должны были пытать пленного Кетрал, но не убить. Не сразу, не раньше, чем вытянут из него все, что смогут. Они бы держали его живым много дней, недель. Нет, — выговорила она. Адмирал угрюмо кивнул. Верховные жрецы. Казнили его сегодня на рассвете, на ступенях кораблекрушения. Сильный мужчина с темно-коричневой кожей, бритоголовый, весь в шрамах. Он вглядывался в Гвену, чего-то ждал. Видя, что она не шевельнулась, покачал головой. «Он погиб, и это ваша вина». Я прекращаю поход. С ближайшим отливом мы уходим в Аннур, где вы ответите перед императором, да воссияют дни ее жизни за все свои губительные ошибки. Гвена молчала, не шевелилась. Дверь карцера захлопнулась. У нее на коленях что-то дернулось. Собственные кисти, — сообразила она. Теперь, когда им нечего было держать, ни меча, ни снаряда, ни раненого товарища, руки тряслись. Она уставилась на них. Даже в темноте корабельного карцера она различала их, только не узнавала. Она привыкла считать свои руки сильными, а эти... Сильными не выглядели. Они походили на хилых раненых зверьков, которые приползли сюда в темный угол, подальше от всего мира, чтобы умереть.